Глава 16. Бригада парикмахеров. Не прошло и получаса, как они уже приземлились у особняка фаулов. Артемис проснулся сразу, как только каблуки Элфи коснулись гравия. Чувствовал он себя великолепно. «Хорошая штука магия», — сказал он, покрутив левой рукой. «Свою надо было беречь», — язвительно заметила Элфи. «По иронии судьбы, не попытаясь ей исцелить мать, Апал позволил бы ей выздороветь». Именно мое путешествие в прошлое легло в основу плана опал, который она попыталась осуществить, последовав за нами в будущее. — Лучше бы ты спал, — проворчала Элфи, сматывая страховочный трос. — У меня бы голова меньше болела. Все дело в парадоксе времени. Если бы я ничего не сделал, не возникло бы необходимости что-то делать. Элфи коснулась рукой шлема. «Сейчас вызову жеребкинца, и вы чудесно пообщаетесь. Садовые фонари озаряли гравий мягким светом, заставляя камушки сверкать подобно драгоценностям. Высокие вечно зеленые деревья покачивались на ветру, шелестя ветвями и казались живыми, как существа из книг Толкина. Артемис проводил взглядом направившуюся к главному входу Элфи. «Если бы только...» — подумал он. «Если бы только...» Номер первый сидел на ступеньках перед дверью в окружении увешанных новейшим оружием сотрудников подземной полиции. Артемис знал, что код его ДНК стоит и в их списке одним из первых, и им достаточно выделить соответствующую иконку, чтобы лишить его малейшей возможности бегства. Джуджу, словно охотничья шапочка, сидел у демона на голове и, судя по всему, наслаждался жизнью. Увидев Артемиса, он оживился и бросился в объятия юноши. Винтовки полицейских тут же запищали, и ирландец догадался, что иконка выделена. «Привет, малыш. Как ты себя чувствуешь в нашем времени?» Залимура ответил номер первый. «Прекрасно! Особенно после того, как он понял, что никто не собирается втыкать ему иголки в голову!» Артемис кивнул. «Ты синтезировал жидкость. Я тоже рассматривал такой вариант. А где доктор Шальки? «Свалился, как только опал исчезла. Дворецкий отнес его в комнату для гостей. А...» «Формально Артемис младший ты», — ответил номер первый. «Но я понимаю, что тебя интересует. Я вернул его в свое время, отправил с ним капитана спасателей, а сам остался здесь в качестве указателя. Мне подумалось, что ты предпочел бы убрать его отсюда как можно быстрее, учитывая факт, что твой отец и близнецы уже едут домой». Артемис пощекотал Джуджу под подбородком. «Да, могло выйти недоразумение. Мы обещали не стирать ему память, я знаю», — встревоженно произнесла Элфи. Но меня не приводит в восторг мысль о том, что в изощренном уме крошки Фаула хранятся знания о волшебном народце. Артемис скинул бровь. «В изощренном уме? Очаровательно!» «Послушай, если ты будешь обижаться на очевидное...» Номер первый вдруг побледнел. Дёрнув хвостом, он приподнялся над ступенями. «Кстати, об этом обещании. Мне же никто ничего не сказал!» Элфи уставилась на него. «И ты стер ему память?» Номер первый кивнул. «И шальки тоже!» А еще я поместил остаточное заклинание в глазные яблоки Артемиса, чтобы тот дворецкий тоже все забыл. Ничего особенного, обычная амнезия. Мозг сам заполнит пустоты, измыслив правдоподобные воспоминания. Элфи содрогнулась. «Остаточное заклинание в глазных яблоках. Отвратительно». «Отвратительно, но гениально», — заметил Артемис. Элфи не верила своим ушам. «Почему ты не возмущаешься? Я думал, ты произнесешь речь. Закатывая ним глаз...» Заламыванием рук и прочими фауловскими штучками. Артемис пожал плечами. Я знал, что это случится. Я же ничего не помнил, значит, мне стерли память. И, следовательно, мы победили. Ты всегда знал. Не знал только, какой ценой. Мумер первый вздохнул. Значит, меня отмазали, как говорят люди. Конечно, сказала Элфи, похлопав его по плечу. И у меня камень с души свалился. Жуть как приятно. Кстати, о приятном. Я укрепил атомарную структуру вас обоих. Она настолько разболталась в потоке времени, что просто поразительно, как вы не развалились. Могу представить, как трудно вам было сосредоточиться. Ладно, ты укрепил мои атомы, но я вынужден попросить об еще одной услуге, — сказал Артемис. Мне нужно послать в прошлое одно сообщение. Мне приказано не открывать туннели времени, но, может быть, осталась щелочка, — сказал номер первый. Артемис кивнул. Я так и думал. Куда и в какое время? Элфи знает. Сможешь сделать это и старые. Кстати, как правильно пишется колоссальная С улыбкой спросила Элфи. Артемис отступил на шаг и, подняв голову, посмотрел на окно родительской спальни. Джуджу передразнил его, прыгнув ему на плечи и запрокинув маленькую головку. Почему-то я боюсь подниматься туда. Он заметил, что от волнения ломает пальцы и поспешил спрятать руки в карманы пиджака. Ей столько пришлось пережить, и все из-за меня. Она должна была... «О, а мы? А нас-то селфи, не забывай!» — перебил его номер первый. «Нас, между прочим, окунули в животный жир. Ты даже себе представить не можешь, насколько это гнусный трюк. По сравнению с ним, заклинание в глазах — воплощение хороших манер». «А я превратилась в девчонку», — добавила Элфи, подмигнув Артемису. Верхнее приличие. Артемис заставил себя улыбнуться. «Странно, но после всех ваших обвинений мне не стало лучше. И ДНК-пушки тоже не повышают настроение». Элфи жестом велела полицейским разойтись. Потом, наклонив голову, выслушала сообщение. «Приближается вертолет. Это твой отец. Нам пора исчезнуть». Номер первый шутливо погрозил пальцем. «И это не просто фигура речи. Нам действительно пора. Я знаю, люди используют это слово даже в тех случаях, когда исчезать не собираются, поэтому, дабы избежать недопонимания, я все понял, номер первый», — тихо произнес Артемис. Элфи согнула руку в локте, и Джуджу тут же запрыгнул на нее. У нас он будет в большей безопасности. Я знаю. Он повернулся к Элфи и посмотрел ей прямо в глаза. Карий и голубой. Она тоже посмотрела ему в глаза, потом включила крылья и взмыла над землей. В другое время, — сказала она и поцеловала его в щеку. Он был уже у двери, когда Элфи окликнула его. «Знаешь, Фаул, ты совершил добрый поступок. Ради того, чтобы его совершить. Не ради выгоды». Артемис поморщился. «Знаю». «Я просто в ужасе!» Он опустил глаза, собираясь с духом, чтобы сказать нечто важное, а когда поднял голову, рядом с домом уже никого не было. «До свидания, друзья», — сказал он. «Берегите Джуджу». -джу. Артемис услышал шум вертолета, подходя к двери материнской спальни. Ему предстояло многое объяснить, но почему-то он думал, что Артемис-старший не станет вдаваться в детали, увидев Ангелину здоровой. Юноша пошевелил пальцами, собрался с духом и вошел в спальню. Постель была пуста. Мать сидела у зеркала и в полном отчаянии смотрела на свои волосы. «О боже, Арти!» — воскликнула она с притворным ужасом, заметив в зеркале отражение сына. «Ты только взгляни на меня! Я должна немедленно вызвать из Лондона бригаду парикмахеров!» «Ты прекрасно выглядишь, мама!» «Мамочка!» Ангелина несколько раз провела расческой с перламутровой ручкой по длинным волосам, и с каждым движением к ним возвращался привычный блеск. Да, учитывая, что мне пришлось пережить. Ты была больна, но тебя уже лучше. Ангелина развернулась на стуле и протянула к нему руки. Иди сюда, мой герой, обними свою маму. Артемис был счастлив исполнить ее просьбу. И тут его царапнула тревожная мысль. Герой? Почему мама назвала меня героем? Обычно жертвы гипнотических чар полностью лишаются воспоминаний. Но Дворецкий помнил, что с ним сделала опал и даже описал свои ощущения Артемису. Шальки стерли память. «Но что с мать Аю?» Ангелина крепко прижала его к себе. «Ты столько сделал, Арти! Ты так рисковал!» Шум винтов стал ближе. От него задрожали окна. Отец вернулся домой. «Ничего особенного, мамочка. Так поступил бы любой сын». Ангелина положила ладонь ему на затылок. Он почувствовал ее слезы на своих щеках. «Я все знаю, Арти. Все. Это существо оставило мне свои воспоминания». Я пыталась сопротивляться, но она была слишком сильная. «Какое существо, мама? У тебя был жар. Галлюцинация, больше ничего». Ангелина отодвинула его на расстояние вытянутых рук. «Я находилась в воспаленном мозгу Пикси, Артемис. И не смей мне лгать, будто этого не было. Я видела, как твои друзья едва не погибли, пытаясь тебе помочь. Как у Дворецки остановилось сердце. Видела, как ты спас нас всех. Посмотри мне в глаза и скажи, что этого ничего не было». Артемис вдруг обнаружил, что не в силах взглянуть матери в глаза. А когда заставил себя это сделать, не смог солгать. Было. Все было. И даже больше. Ангелина нахмурилась. У тебя кари глаз. Почему я раньше не замечала? Я тебя заколдовал, произнес несчастным видом Артемис. И отца, и его. На нижнем этаже с треском распахнулись двери. Отец быстрым шагом пересек холл и начал подниматься по лестнице. Ты меня спас, Артемис, торопливо произнесла мать. Но мне кажется, что в эту ситуацию мы попали из за твоего колдовства. Поэтому я хочу знать все. Все. Ты меня понимаешь? Артемис кивнул. Он не видел иного пути. Он сам загнал себя в тупик, и единственным выходом была честность. Только дай возможность отцу и близнецам обнять и поцеловать меня, а потом мы поговорим. Это останется нашей тайной. Понял? Понял. Артемис присел на кровать. Он снова почувствовал себя шестилетним мальчиком, пойманным на взломе школьных компьютеров. Он тогда пытался подменить контрольные вопросы более сложными. Отец был уже на площадке. Артемис понимал, что его тайная жизнь закончилась. Когда они с матерью останутся наедине, придется все объяснить с самого начала. Похищение, восстание, прогулки во времени, мятеж гоблинов. Все. «Абсолютно честно», — подумал он. И Артемис Фаул содрогнулся. Спустя несколько часов тайфун по имени бекет Фаул полностью преобразил родительскую спальню. На тумочке появились коробки из-под пиццы, а на стене выполненные томатным соусом живописные полотна. Бэкет сбросил с себя всю одежду и нарядился в отцовскую футболку, перепоявшись ремнем. Тенями для век он нарисовал себе усы, губной помадой и шрамы и в данный момент отражал нашествие невидимого врага, используя в качестве меча один из старых отцовских протезов. Артемис заканчивал рассказ о чудесном исцелении Ангелины. И потом я понял, что мама каким-то образом заразилась лихорадкой Гловера, которая встречается только на Мадагаскаре, синтезировал природное лекарство, которое используется местными жителями, и ввел его. Облегчение наступило немедленно. Как только Артемис замолчал, Беккет театрально вздохнул с облегчением. Он проскакал по комнате на воображаемом коне и ткнул за протезом. «Интересно было?» – спросил он брата. Майлз слез с кровати и по секрету шепнул на ушко бэккету «Артемис, простак!» Эпилог. Хокхэт. Ирландия. Спасательный отряд, направленный выкапывать опал-кобой из-под обломков Кракена, возглавлял сам командующий Трубокелп. Над зоной производства работ установили искажающий купол, чтобы спокойно применять лазер шатла, не боясь обнаружения. «Поторопись, Фортель!» Передал труба по открытому каналу. «До рассвета всего час. Пора забирать эту страдающую манию величия Пикси и возвращаться в собственное время». Им посчастливилось заполучить в команду гнома. Обычно гномы крайне неохотно соглашаются сотрудничать с властями. А этот согласился. С условием не работать в святые для гномов дни, коих насчитывалось чуть меньше двухсот. И, конечно, за облачного вознаграждения за оказываемые им подземной полиции консультационные услуги. Но в подобных ситуациях помощь гномов невозможно переоценить. Ни одна раса не умеет так работать с грунтом. Если требуется откопать кого-нибудь живым, гномы справляются с задачей превосходно. Только проведут волосками бороды по поверхности и уже знают, что под этой поверхностью творится, лучше любого геологического или сейсмического оборудования. В настоящий момент труба Келп следил за действиями форта Леслива под обломками Кракена благодаря установленной на шлеме гнома камере. Руки и ноги гнома выглядели неестественно бледными из-за фильтра ночного видения. Одна рука направляла шланг, по которому подавалась опорная пена в слабой точке туннеля. Вторая как раз нырнула под подбородок, чтобы вправить челюсть. — Так, командующий, — произнес гном таким тоном, что звание прозвучало оскорблением. — Я добрался до места. Чудом уцелел. Вся эта конструкция не прочнее карточного домика во время урагана. — Да, конечно, как скажешь, Фортель. — Ты просто чудо. Да «Давай, вытаскивай ее. Нам пора возвращаться под землю. Мне еще надо промыть мозги одному капитану». «Не греми же людями, командующий. Я четко принимаю сигнал маячка». Труба кипела от злости. Похоже, выволочка пошла бы на пользу не только Элфи Малой. Он продолжил следить за действиями гнома в реальном времени. Фортель отбросил в сторону камни, траву и осколки панциря, закрывающие костюм Элфи. Но костюма под ними не оказалось. Только шлем с мигающим маячком. «И я проделал такой путь ради шлема?» — возмутился Фортель. «Здесь нет никакой пикси, только запах». Труба резко выпрямился. «Ты уверен? Может, место перепутал?» Гном презрительно фыркнул. «Ага, я откопал другой, случайно оказавшийся поблизости полицейский шлем. Разумеется, я уверен». Она скрылась, опал, исчезла. «Невероятно! Как ей удалось сбежать?» «Понятия не имею», — отозвался Фортель. «Может, улизнула по естественному туннелю?» Эти пиксии очень скользкие твари. Помню, как-то раз еще мальчишками мы с кузеном к хербам пролезли в...» Труба отключил связь. Дело принимало серьезный оборот. А палка бой вырвалась на свободу. Он связался по видеоканалу с Полис Плаза и увидел Жеребкинса. «Не может быть!» выдохнул кентавр, проведя ладонью по вытянувшемуся лицу. «Сбежала! Оставила шлем, чтобы мы нашли маячок! Есть сигналы костюма?» Жеребкинс посмотрел на монитор. «Нет, всего пять минут назад я принимал четкий сигнал. Подумал, что костюм вышел из строя». Труба вздохнул. «Врубай сигнал тревоги. Первостепенной важности. Утрой охрану камеры кобой в Атлантиде. Не удивлюсь, если опал попытается освободить саму себя». Жеребкин все понимал. Если одна опал кобой едва не завоевала мир, две вполне вероятно попытаются захватить всю галактику. «И свежий селфи», — добавил командующий Келп. «Сообщи капитану, что выходные отменяются!» Особняк Фаулов почти 8 лет назад. Артемис Фаул проснулся в своей постели. Перед глазами на мгновение возникли красные искры. Они мерцали и гипнотически мигали, пока не исчезли, погнавшись за собственными хвостами. «Красные искры!» — подумал он. «Странно. Звезды видеть приходилось, а искры никогда!» Десятилетний мальчик потянулся, меся руками пуховое одеяло. Почему-то он чувствовал себя более довольным, чем обычно. «Я доволен и счастлив», — Артемис резко сел на кровати. «Счастлив? Я чувствую себя счастливым?» Он не испытал настоящего счастья с момента исчезновения отца. Но сейчас его настроение граничило с безудержной радостью. Может, из-за удачной сделки с экстинкционистами впервые заработал солидные деньги? «Нет, не может быть». От этой сделки у Артемиса едва не выворачивала желудок. Он даже не мог думать о ней и не хотел когда-либо вспоминать о нескольких последних днях. Тогда чем объяснить этот прилив оптимизма? Он как-то связан с тем, что ему снилось. С планом. С новым планом, который принесет прибыль, достаточную для финансирования хоть ста экспедиций в Арктику. Вот в чем дело. Сон. А что мне снилось? Никак не вспомнить. Образы тускнели и исчезали. Хитрая улыбка тронула уголки его губ. Фей. Что-то связанное с феями. Welcome. Won't you come inside? Oh, I fear the passing year did not deserve. You buy some devious design. Suddenly, you're very near as I prefer to sound and shiver from the rain. You have always been a delicate disaster Fine in fire and a frame Me and you are overdue for fiendish laughter Oh dear we see those smoky eyes Cause you're a villainous thing And we can't have you living a lot.